Глава 10 Не дождавшись ответа, Анюта понеслась дальше. Она выскочила на заросшую травой поляну, в центре которой стояла увитая плющом беседка, а чуть дальше серебрилась гладь пруда. Скульптуры, очевидно, когда-то вызывавшие восхищение, теперь скромно прятались под густыми зарослями, словно стесняясь своей былой красоты. В воздухе витал дивный аромат прелой листвы и влажной земли, создавая неповторимую атмосферу умиротворения. Не щебетали даже птицы, словно покинувшие это место. Аня остановилась на миг и замерла, прислушиваясь. Но тишина нарушалась лишь за унывным скрипом ветвей. Идиллия, да и только. Мрачная идиллия, создающая тягостное чувство в душе. И вдруг раздался скрип, словно сломалась ветка под чьей-то неосторожной ногой. Анюта вздохнула, напряженно всматриваясь в густые заросли на берегу. «Госпожа Анриэль, мне страшно!» Пискнула за ее спиной служанка. Анюта фыркнула, стараясь скрыть под маской надменности то же самое, предательское дрожание колен. Элия, эта вечно перепуганная пигалица, как всегда вовремя напомнила, что они обе просто смертные, затерянные в этом заброшенном саду. «Страшно!» Передразнила она, стараясь придать голосу Браваду. «А мне вот жутко интересно, кто тут бродит. Ты только подумай, какая интрига. Скрип, сломанная ветка. Может, это сам Леший нас развлекает? Или принц, решивший заняться тайным шпионажем?» Она набрала полные легкие воздуха и крикнула. «Ваше высочество, хватит играть в прятки! Покажитесь!» Она схватила ветку и выставила ее вперед, впервые задумавшись о том, что совершенно безоружно, и надо придумать себе что-то для защиты. Ветка треснула еще раз и еще. Кусты раздвинулись, и на поляну вышла дама Сабина в окружении своих амазонок. Они медленно выдохнула, стараясь не показывать, насколько она испугалась. «Госпожа Анриэль, вам пора вернуться в замок». «Почему?» — Анюта сделала умильную рожицу. «Я еще не осмотрелась». Она выбросила ветку и пошла к берегу. Когда-то ухоженный пляж представлял собой унылую картину, но вода небольшого пруда была на удивление чистой. Они видела множество рыбок, поднимающихся из глубины и словно ждущих угощения. Как только они собрались в стаю, вода в этом месте закипела, запузырилась, словно чайник на плите у хозяйки. «Надо уходить!» – закричала дама Сабина. «Чего стоите, лентяйки?» Они вдруг почувствовала, как ее схватили сзади за локти и дернули в сторону. И вовремя. Вода пруда вспучилась, поднялась вверх и, превратившись в безобразный гриб из множества красных рыбьих тел, обрушилась на берег. «Бежим!» – мощной волной разнесся крик. Аню оторвали от земли и потащили обратно. «Куда? Чего вы боитесь?» – завопила она, сопротивляясь. Но ее никто не слушал. Только выбежав из сада и захлопнув калитку, охранницы остановились. Все тяжело дышали, сложившись пополам, держались за животы. Несчастная Илия рыдала в голос. «Зачем вы туда полезли?» Тут же налетела на нее дама Сабина. «Десять ударов палкой! За что?» Анюта бросилась к служанке и закрыла ее спиной. «Это я ей приказала, а приказы господ надо выполнять». «Она знала, куда вас ведет». «Зато я не понимаю. Рассказывайте, я с места не сдвинусь. Что за сад? Почему рыбы так ведут себя?» «Это рыбы-убийцы!» «Ого!» — опешила Анюта. Она оглянулась в поисках места, где можно присесть. У фонтана увидела скамейки и бросилась туда. Села на одну, похлопала рядом с собой. Сгорая от любопытства, она таращилась на Сабину, готовясь впитать каждое слово, словно пересохшая губка. «Рыбы-убийцы!» Да это же сюжет для захватывающего романа или, по крайней мере, для сплетни на неделю вперед. Ну давай, Сабина, удиви меня. Мысленно подгоняла ее Анюта. Дама тяжело вздохнула, словно собираясь с духом для рассказа о страшной тайне. Говорят, когда-то давным-давно в этом саду жила ведьма, которая очень любила рыбу. Но однажды ей кто-то перешел дорогу и она в ярости прокляла пруд, превратив обычных карпов в кровожадных чудовищ. С тех пор любой, кто осмелится подойти слишком близко к воде, рискует стать их обедом. «Ха! И тут ведьма! Да вы помешаны на магии!» — засмеялась Аня. «А может, рыб просто забыли покормить?» Но, заметив серьезное выражение лица Сабины, она тут же прикусила язык. В душе уже родились сомнения. Что-то в этом мире происходило такое, от чего мороз бежал по коже. Покормить? растерялась дама. Ладно, ладно, я верю. Но почему Илия так испугалась? Неужели она уже сталкивалась с этими рыбками? Илия, все еще всхлипывая, кивнула. Моя мама тоже служила в этом замке. Она ухаживала за садом и однажды увидела, как рыбы убийцы утащили в пруд кошку. А еще. Пугает до да дрожи, что они умеют выпрыгивать из воды и нападать на людей. Анюта представила себе картину. Стая голодных карпов, вылетающих из пруда, словно торпеды, и нападающих на прохожих. Ну, это уже перебор, подумала она. Что-то здесь не сходится, но это мой шанс. И вслух сказала. А как же рассказ о диких котах и собаках, которые водятся в саду? Я что-то ни одного животного не видела. Их тоже съели пираньи? И с хитрой улыбкой добавила. «Но, знаете, мне кажется, что у вас намечается отличный план на завтрашний день». «Какой план?» — заикаясь, уточнила Сабина. «Пора привести сад в порядок. Или вы против?» «Госпожа!» — взвыла дама Сабина. «В саду опасно!» «Ну, я ведьма, она ведьма!» Аня махнула в сторону сада. «Как-нибудь договоримся». Она встала, с хрустом расправила плечи, за дни сиденья в заперти так хорошо было дышать свежим воздухом, ощущать на улице дуновение ветерка, что возвращаться в душную спальню не хотелось. Но его высочество! А что не так с принцем? Если желает мне что-то запретить, пусть скажет в лицо. Но он прячется? Аня хотела наградить королевского отпрыска крепким словцом, но передумала. «Где у вас тут хозяйственные постройки?» Окрыленная новыми идеями, она побежала к воротам, возле которых стояло приземистое длинное здание, напоминающее конюшню. Уже издалека она поняла, что не ошиблась. Запах навоза был такой сильный, что щекотало в носу. «Госпожа, куда вы?» — понеслись за ней охранницы. Дама Сабина исчезла. «Пошла договариваться с принцем», — улыбнулась Анюта. «Ну-ну, интересно, что он скажет». Но сейчас ее переполняло желание найти хотя бы какую-нибудь лопату, грабли, на худой конец совок или метлу, которыми можно подмести дорожки в саду и избавить их от сора и опавших листьев. Конюшня встретила жарким дыханием коней, стоящих в стойлах, и перепуганным мужичком, который, завидя издалека Анюту, спрятался за копну сена в углу. «Ого, здесь все таки есть мужчины!» — порадовалась она и крикнула. «Милейший!» Я не хочу тебе навредить. Скажи, есть ли у тебя здесь лопаты, грабли, метлы, А еще мне нужна тележка с твоим замечательным навозом и бочка для воды. Есть у тебя все это?» «Да, госпожа Анриэль», — отозвался мужичок. «Возьмите в пристройке». Его голос дрожал. Аня в который раз подивилась такой реакции на ее особу. «Девушки, за дело», — приказала она охранницам. Работа закипела. Анюта нашла все, что ей было нужно, нагрузила Амазона к вещами и побежала обратно к садовой калитке. До обеда они дружно чистили сад, срезали разросшиеся ветки, опавшие листья складывали в большие кучи на свободном пространстве. Служанка Анюта поставила мыть скульптуры и беседку. Они убирали старый плющ, измельчали его и тоже складывали в кучи. Через несколько часов сад уже не имел такой запущенный вид, как раньше. Солнце пригревало спину, и Анюта, выпрямившись, потерла поясницу. Запах скошенной травы, смешанный с терпким ароматом плюща, вызвал в памяти родной домик в деревне. Лето, солнце, такие же горы листьев, ожидающие сожжения, и этот особый, щемящий сердце запах дома. Казалось, вместе с дымом улетали и годы, оставляя лишь легкую грусть и невозвратимое тепло воспоминаний. Анюта прикрыла глаза. Вслушиваясь в звонкое щебетание птиц, казалось, они пели ту же мелодию, что и в ее мире. Служанки тоже увлеклись работой, что-то тихонько напевали. Их голоса, приглушенные расстоянием, напоминали шепот времени. Все старались не приближаться к берегу пруда, хотя Аня видела издалека, что вода стала красная от мечущихся на глубине тел. Она кипела и бурлила, выплескиваясь волнами на песок. Но уже не такими сильными, как в первый раз. Бродячих котов и собак тоже нигде не было видно. Даже та маленькая псинка, которая лаяла на Теслу через стекло, не показывалась. Да и кошка куда-то пропала, словно тоже радовалась свободе и наслаждалась ею на всю катушку. Анюта вдруг осознала, как быстротечна жизнь, как мимолетные мгновения счастья. И как важно ценить каждую минуту, каждый запах, каждый звук. В замок вернулись уже к вечеру. Аня опустила уставшее тело в приготовленную для нее горячую ванну и закрыла глаза. Пока купалась, строила планы на завтрашний день. «Дама Сабина, сколько в замке слуг?» — спросила она надзирательницу. «Зачем вам это знать, госпожа Анриэль?» Поинтересовалась та, настороженно вглядываясь в лицо пленницы. «Хочу грядки раскопать, овощи посадить. Сколько у вас длится теплое время года?» Сейчас месяц вересень, первый после пробуждения природы отосна. Ага, июнь, значит, пробурчала себе под нос Анюта. Можно и урожаю успеть собрать. Нет, прозебать в этом замке до зимы она точно не собиралась, но занять себя чем-то хотелось, и лучше всего тем делом, которое она любила и хорошо знала. Но в замке есть все необходимое для жизни, попыталась увильнуть Сабина. Ничего не знаю отрезала Анюта. «Завтра всех жду на крыльце с лопатами и ведрами. Кстати, а где моя кошка?» «Не знаю, я ее не видела». «Тогда могу я вас попросить открыть на ночь мое окно?» «Тесла сама перебежит». «Что вы? Нельзя?» — взмахнула руками дама. «Почему? С вашей нитью слежения я едва два шага сделать не могу за ворота». «Его высочество! Вот заладила, пробурчала под нос Анюта. И где это ваше высочество? Сидит, как сыч в своих покоях и не высовывается. Он уехал в столицу, пока мы работали в саду. Даже так... Анюта от чего-то расстроилась. Сама не понимала, что не так, но присутствие принца будоражило кровь. Хотелось спорить с ним, ругаться, противостоять требованиям. Но больше всего хотелось разглядеть его вблизи. Красивый или уродливый. Низенький или высокий. Пухленький или стройный. Тот силуэт, что она случайно заметила вдалеке, не давал представления о принце. «Ну и плевать!» — рассердилась она. «Трус он великий, этот принц, не мужик. А раз не мужик, то и грустить о нем не буду». Дама нехотя согласилась открыть окно, но ее услуга не понадобилась. Когда Анюта вернулась в спальню, Тесла бросилась к ней в ноги. «Где ты была, малышка?» — обняла Аня пушистую подружку. «Искала выход из замка». Вдруг прошелестел в голове у Анюты ответ. Анюта глубоко вздохнула и медленно выпустила воздух через нос. Ментальное общение — это что-то новенькое в их отношениях. «И как? Нашла?» — спросила она прямо в мохнатое ухо. «Да, мы можем убежать. Надо только отключить магию нити слежения». «Отличная идея!» — притворно восхитилась Анюта. «Но как?»